Чи чи Я студила. Блэк рок клуля, ай рок клуля. Айяя. Ми скреплены одним степлером, руками крепкими. Сетями ветхими, по ногам спутаны, ждем куша крупного. Пухуй абсолютно нам! Абсолютно! Ми все скреплены одним степлером, руками крепкими, Сетями ветхими, по ногам спутаны, ждем куша крупного. Пухуй по абсолютно нам! Абсолютно! Мы все Быть обязанно бесплатно для нас пираты Те, кто перетягивают планы госпрограммами Спасибо барыгам Урала за конверты с благом Ведь они помогали забыть, что мы в тылу врага Ука для раба, это правда замазано И так же, как его коряво сформулированные права Мы из тех, для кого популярная рэп-эстрада Стала приравнена к обиди-клабу, блять И подобному крапу мы вряд ли принадлежим Красной масти В нашем автобусе не предусмотрен Ремень безопасности, зато продукты сгораются Снимая тяжести того, что день за днем Мышцы с костями, кури, горстями. Для установки прочной связи с нашим лагерем. Ходовое слово Израиль Свали без поверхности, почуя в запах гаря. Мы протянем парень, пока запасы летит в агаре. Мы все скреплены одним степлером, руками крепкими. Сетями ветхими по ногам спутаны. Ждем куша крупного. Похуй абсолютно нам. Абсолютно мы все скреплены одним степлером, руками крепкими. Сетями ветхими по ногам спутаны. Ждем куша крупного. Похуй абсолютно. Абсолютно на Абсолютно! Я не Кила, Нет. и Кило не видел Нокиа мобила, Нет. я её не спиздил Тупо купил на заработанный фил Свой душевный мир ни с кем не поделил Да нахуй это надо, да нахуй это надо Да нахуй это надо быть подобием гада Изливайте души под душем Фай, я не собираюсь летать по спирали Как многие твари, что кишат как демоны Очередь до кассы, там бастуют гремлины Уолен кто-то или уволен где-то Или знаменитость профайл стен газета Как после марафета бардачьё на кичи Демонстрация даунов, и ватные кричите Залечивайте шершавыми языками Скамеза, даша и щит, мой лагерь, фак ура. Мы все одним степлером, руками крепкими, сетями ветхими, по ногам спутаны. Ждем куша крупного. Похуй абсолютно нам, абсолютно.